Глава тридцать вторая «Похоже, мы не туда свернули», — спросил я, указывая на каменную стену и поворачиваясь к Кумали. Но она была уже не одна. Первый наемник вышел из бокового коридора, преградив мне путь к бегству. Он больше не прятался и смотрел прямо мне в глаза. «Ба! Старые знакомые, тот самый культурист, который вломился ко мне в гостиничный номер». На нем были все тот же кожаный пиджак и футболка в обтяжку. Уж не знаю, чем это можно объяснить. Тем ли, что все мои чувства были обострены до предела, или же все дело в том, что на сей раз я лицезрел его во плоти, но только я вдруг понял, что уже видел этого человека на фото много лет назад. Тогда он стоял, смеясь, рядом с Кристосом Николаидисом, на палубе его переоборудованного из ледокола корабля бросившего якорь в порту острова Санторини. Внезапно я сообразил, к какому картелю наркоторговцев обратилась за помощью Кумали и почему. Когда старик из Салоник услышал, что речь идет об агенте американской разведки, он наверняка был счастлив ей помочь. «Осматриваете достопримечательности?» — любезно спросил я Громилу. «Полагаю, вы сопровождаете группу школьников». Я не имел права дать им понять, что заподозрил неладное. Мне надо было, чтобы враги считали, будто захватили меня врасплох. Иначе Сарацин мог догадаться — это ловушка. Послышались шаги по гравию. Культурист лишь отвлекал мое внимание. Нападение следовало ждать сзади. Времени на размышление уже не оставалось. Надо было принимать решение — да или нет. Нажимать ли уже на кнопку мобильника. Я надавил на клавишу телефона быстро и решительно. И, как выяснилось, поступил правильно. Едва я успел отдернуть палец, как меня ударили сразу двое. Очень сильно, но не вполне профессионально. Я стал падать на колени, но прежде чем оказался в этой позе, успел садануть локтем в горло одного из нападавших сзади, так что он, пронзенный резкой болью, зашатался, ловя ртом воздух. Второй схватил меня за шею и врезал кулаком в лицо так сильно, что своротил скулу. Я мог бы отплатить ему тем же самым, но старался не терять голову. Нельзя дать им избить меня до полусмерти. В ближайшие минуты понадобится вся моя сила. Держась за щеку, я растянулся в грязи, уже начав обратный отсчет. Четыре минуты — это двести сорок секунд. Двести тридцать два, двести... Я успел рассмотреть громилу с распухшим, украшенным большим синяком горлом. Он отступил назад, присоединившись к своему товарищу. Этот тип сильно смахивал на быка, приземистый, коротко постриженный, в глазах жестокость, которую редко встретишь у человека вне тюремных стен. А ведь я видел его раньше, и это выражение глаз тоже. На фотографии, сделанной греческой полицией. Да уж, шкура у быка толстая. То был никто иной, как Патрос Николаидис, отец Кристоса. Сам глава мафиозного клана пожаловал в Турцию, оставив свое убежище за высокими стенами, чтобы убить меня. Патрос с помощником, которого я про себя окрестил подручным, выдернули пистолет у меня из-за пояса и в поисках другого спрятанного оружия разорвали рубашку, пошарили в промежности, стянули с ног ботинки, вывернув карманы, извлекли бумажник, ключи и мобильник. Николаидис спросил кумали. Я захватила их с собой. Она швырнула ему используемые полицейскими стальные наручники. Мужчины завели мне руки за спину и туго сковали в запястьях. Я знал, если наручники не снимут через двадцать минут, ткани мертвеет из-за отсутствия кровотока, и я никогда уже не смогу воспользоваться своими руками. Довольный тем, что лишили меня способности двигаться, Они встали с земли, подобрали свое оружие, разбили мой телефон, швырнув его обломки рядом с брошенной на землю беретой. Теперь у наемников появилась возможность немного отдышаться. Они говорили на смеси греческого и албанского, но было нетрудно догадаться, о чем идет речь. Эти американские агенты вовсе не так хороши, как они о себе думают, особенно когда им противостоят настоящие крутые парни с Балкан. Старый бык подошел ко мне с надежным пистолетом глок в руке и, взглянув сверху вниз, сильно ударил в ребра носком башмака со стальным носком. Я лежал со скованными руками лицом вниз и ничем не мог ему ответить. — Это тебе за мою глотку! — прошепел он и жестом показал подручному и культуристу, чтобы те подняли меня с земли. Оба были вооружены автоматическими пистолетами «Скорпион». Я с трудом подавил волну тошноты, поднявшуюся от удара по ребрам, шатаясь, встал и взглянул на Кумали. — Что происходит? — спросил я, с трудом разжимая зубы. Я ловил ртом воздух, пытаясь справиться с ужасной болью, раздиравшей грудь и лицо. — Притворство закончилось. Это вам уже не прогулка в парке. — 178. Вам не следовало пересекать границу Болгарии в машине, взятой на прокат, — сказала Кумали. Это глупо. Там установлены видеокамеры с функцией распознавания автомобильных номеров. женщина коб даже не пыталась скрыть торжество. Еще бы, она переиграла высококлассного американского агента. — Границу Болгарии? — переспросил я. — Но мне не приходилось бывать в этой дурацкой стране. Она покачала головой, усмехнувшись. — Станете утверждать, что никогда не бывали в Свиленграде? Ничего не слышали про яркий свет и детский приют в Болгарии? Нам прекрасно известно, что ваше настоящее имя — Майкл Джон спиц Вы агент разведки, член спецгруппы ЦРУ. Я сделал паузу, достаточную, чтобы создать впечатление, будто я ошеломленно пытаюсь скрыть это. И произнес. Не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите. Всем известно, что я агент ФБР, который расследует в Бодруме. Бум! Башмак с остальным наконечником вонзился мне под коленную чашечку, и я набрал в легкие побольше воздуха, чтобы вынести острую боль. Если бы культуристы подручные не держали меня, я бы сложился вдвое. — Не на, мать твою! — сказал Патрос с улыбкой. — Приятно видеть человека, которому доставляет удовольствие его работа. — Сто тридцать два. И тогда я увидел его. Самый разыскиваемый в мире человек появился из бокового прохода, наконец-то выйдя на свет из тени. Высокий мускулистый, как я и представлял себе этого бывшего воина-маджахеда, даже дешевый костюм западного фасона не мог скрыть, что он весь напряжен, словно сжатая пружина. Очень опасен. Неожиданно всплыло в моем истерзанном болью сознании. Я посмотрел прямо в темные глаза сарацина. В них трудно было не заметить острова ума. «Будь осторожен, Скотт», — сказал я себе, — «предельно осторожен». Его бородка была аккуратно подстрижена, челюсти стиснуты, а губы решительно сжаты. В этом человеке ощущалась властная сила. «Как я полагаю, вы искали меня, мистер Спиц, тихо сказал он. «Мое имя Спиц, и я понятия не имею, за кого вы...» Я увидел, как ко мне приближается ботинок патроса и весь сжался в ожидании удара, но Сарацин поднял руку, останавливая его. — Пожалуйста, не надо, — попросил он и скривился, словно ложь причиняла ему физическую боль. — Моя сестра, хвала Аллаху, имеет связи в турецкой разведывательной службе. Она выяснила, кто вы на самом деле. — Ваша сестра? — переспросил я. Сарацин проигнорировал мой вопрос. Она мало что знает обо мне, особенно в последние годы. И уж совершенно ничего о моей работе, но Лейле хорошо известно, что случается с мусульманами, на которых ведут охоту люди вашей профессии. Ни для кого в арабском мире, это не секрет. «Я агент ФБР», — повторил я сквозь красную пелену боли. «Меня зовут Броуди Уилсон, расследую убийство. У меня мало времени». Собираюсь задать вам несколько вопросов, и вы скажете мне все, что я хочу знать. Договорились? Что вам сказать? Я никакой не спицы, не понимаю, о чем мы тут вообще говорим. 98. Эх, звонок Брэдли был бы сейчас очень кстати. Мое колено раздулось, волны тошноты накатывали одна за другой, а грудь превратилась в сплошную область боли, и мне было трудно говорить из-за разбитой скулы. «Не испытывайте судьбу, мистер Спиц, сказал Сарацин. «Вы, американец, по-видимому, не верите в Бога. Когда вы окажетесь у края бездны, и вас станут ломать на колесе, кому вы будете взывать о помощи? Вы наделали много мелких ошибок, оставили на своем пути немало следов, словом, совсем не так хороши, как вам кажется. Ну и как вы думаете, почему вы совершили все эти промахи?» чья рука меня защищает, кто доставил вас на это место, Лейла Аль-Насури, да ничего подобного, все случилось, по воле Аллаха. Я ничего не ответил и стал оседать, как бы обмякнув и признав свое поражение. Культуристы подручные слегка ослабили свою хватку, чтобы поддержать меня, а я сделал резкое движение вперед, используя собственную голову как единственное доступное мне оружие, и попал макушкой в лицо Николаидиса, разбив ему нижнюю губу. Патрас отлетел в сторону, выплюнув два зуба. Рот его наполнился кровью. «Отлично, я выиграл еще несколько секунд. Давай, Бен, не тяни, обмани их». Бык, взревев от боли, рванулся ко мне, но его остановило плечо сарацина, который встал между нами. «Мы понапрасну тратим время», — сказал он, взглянув на культуриста и подручного. «Начинайте». Я бы рад был говорить им что-то, оставшиеся 63 секунды, но эти типы, казалось, утратили интерес к моим словам. Двое албанских головорезов потащили меня назад по проходу. Я был удивлен, выходит, у них нет под рукой аккумулятора от грузовика или другого необходимого оборудования. Ответ на этот вопрос я получил, когда увидел наполненную водой мраморную ванну и понял, что они задумали. Я отчаянно пытался на ходу перестроиться, ибо мысленно подготовил себя к боли, но не к этому ужасу. Мне казалось, что я вынесу зажимы крокодилы и клещи, вырывающие у меня ногти, но теперь волочил ноги по земле, надеясь выиграть время. Каждая секунда была крайне важна. Если я не стерплю и заговорю под пыткой, все пропало. 42. Тот наркокурьер в кхунь крутой парень со шрамами от мачете на груди, продержался 29 секунд. Сарацин остановился у мраморной ванны и по-арабски сказал что-то сестре. Слов я не понял, но его жестикуляция была достаточно красноречива. Он предлагал ей пойти немного прогуляться. То, что они готовились совершить, было зрелищем, не для женщин. Осталось тридцать восемь секунд. Не подведи меня, Бен.